семейную жизнь в императорских яслях многим трудно понять, но я попытаюсь кое-что объяснить вам. Мне кажется, что у моего отца был только один настоящий друг граф Хасимир Фенринг, генетически явных, один из самых грозных бойцов империи. Граф, уродливый щёгель, однажды привёл к отцу новую рабыню-наложницу, и мать отправила меня проследить за происходящим. Все мы шпионили за отцом в целях самосохранения. Конечно, ни одна из рабынь-наложниц, разрешённых отцу по соглашению Бины Гисэрит и гильдии, не могла родить наследника, но кто-то всё равно постоянно интриговал, и однообразие этих замыслов угнетало. Мы, моя мать, я и сёстры, научились искусно избегать тончайшей хорудии убийства, и ужасно даже подумать такое. Но я вовсе не уверена, что отец не принимал участия в некоторых покушениях. Императорская семья отличается от обычных. Новая рабыня-наложница была рыжеволоса, как мой отец, гибка и изящна. У неё были мускулы балерины, а подготовка, вне сомнения, включала способность к обольщению на уровне нейронов. Мой отец долго смотрел, пока она позировала без одежды. Наконец он сказал: "Она слишком прекрасна, лучше сбережём её в качестве подарка. Вы даже не представляете, какой ужас вызвало подобное самое ограничение в императорских яслях. Коварство и самообладание в конце концов представляли наиболее смертельную угрозу для нас. Принцесса Ирулан в доме моего отца. Позним вечером пол вылез из Конденстанта. Расщелина, в которую он втиснул их крошечный лагерь, погрузилась в глубокую тень. Он глянул через пески на дальний утёс, размышляя, будить ли мать ещё спавшую в палатке. Гребни за гребнями перед глазами, тени вдали густели и казались осколками ночи кругом равнина. Ум его бессознательно искал какой-нибудь ориентир, но в дрожащем от жары воздухе не было видно ничего. ни цветка у ног, не раскачивающейся от дуновения ветерка ветви по одель. Только дюны, да словно обтаявший камень дальнего утёса под блестящим серебристо-голубым небом. Что если там окажется одна из заброшенных испытательных станций, подумал он. Вдруг там нет и фрименов, растения, которые мы видим, выросли там сами. Джессика проснулась, повернулась набок, И поглядела через прозрачный тарец палатки на поло. Он стоял спиной к ней, и что-то в фигуре сына напомнило ей герцога. Почувствовав, как вздымается в душе волна горя, она отвернулась. Позже наконец она подрегулировала конденс костюм, пригубила воды из кармана палатки, выскользнула наружу и потянулась, чтобы взбодриться. Не поворачивая головы, пол сказал: "Я начинаю наслаждаться тишиной, что царит здесь". Как быстро его ум приспосабливается к ситуации, подумала она и припомнила аксиому из кодекса Бин и Гессерит. Человеческий разум, если его вынудить, может развиваться в обоих направлениях — положительном и отрицательном, в сторону «да» и в сторону «нет». Считайте, что перед вами спектр, пределом которого является бессознательное с одной отрицательной стороны — и гиперсознательная с положительной стороны, и в какую сторону отклонится при воздействии разум, зависит от обучения. Здесь можно неплохо жить, сказал Пол. Она попыталась увидеть пустыню его глазами, принять как должное все трудности, представить себе те варианты будущего, которые могли открыться в взгляду Пола. Здесь в пустыне можно быть одному, подумала она. Не боясь, что за спиной окажется кто-то, жить, не опасаясь охотника. Она шагнула вперёд, встала впереди Пола, приставила бинокль к глазам, отрегулировала масляные линзы и вгляделась в скалу перед ними. Правильно. Сагуаро. Калючий кустарник. В тени его спутанная желто-зелёная трава. Надо собираться, сказал Пол. Джессика Кивнола подошла к выходу из расщелины, откуда вид на пустыню открывался более широкий, и резко вскинула бинокль к глазам. Впереди ослепительной белизной поблёскивала каемлённой бурой коркой грязи солончак. Белое поле, белизна которого говорила о смерти, но котловина свидетельствовала и о другом, о воде, когда-то она текла по этому теперь ослепительно белому ложу. Джессика опустила бинокль, поправила бурнус, на мгновение прислушалась к движениям поло. Солнце клонилось всё ниже, саванчак пересекли тени. Невероятное буйство красок запылало в стороне заката, а с другой стороны угольно-чёрные тени щупальцами потянулись по песку. Постепенно они росли, росли, и наконец тьма поглотила пустыню. Звёзды Джессика глядела вверх, когда к ней подошёл пол. Ночь словно тоже смотрела из пустыни вверх, на звёзды, едва не взлетала к ним, освободившись от тяжкого груза дня. Лёгкий ветерок тронул лицо. Скоро войдёт первая луна, сказал пол, ранец собран. Колотушку я уже поставил. Мы можем погибнуть здесь, подумала она. И никто не узнает. Ночной ветерок вздымал песчинки, шелестящие по лицу. Нёс с собой аромат корицы, опутывал их во тьме облаками запахов. «Понюхай», — сказал Пол. «Чувствуется даже сквозь фильтр», — проговорила она. «Сокровища. Но на них не купишь воды», — она показала на скалу напротив котловины. «Огней не видно. За этими скалами укрыт сич Фрименов», — сказал он. Серебряная монетка первой луны выкатилась на небосклон с правых огних. Она поднималась всё выше, на диске угадывался отпечаток сжатой ладони. Джессика глядела на серебристо-белую полоску песка под нею. Я поставил колотушку в самой глубокой части ущелья, сказал пол. Когда зажгу свечу, у нас останется около 30 минут. 30 минут, прежде чем колотушка начнёт звать червя. «Ах, я готова!» Пол скользнул в сторону. Она услышала, как он поднимается вверх по расселине. «Ночь словно тоннель», — подумала Джессика. «Дыра в завтра. Если завтра она станет для нас». Она качнула головой. «Откуда эта хворь? Меня учили не этому». Пол вернулся, взял ранец, спустился вниз, к подножию первой дюны, и остановился, прислушиваясь к шагам матери. он слышал её тихие шаги, холодные камешки звуков, которыми пустыня отмеряла их жизнь. "Надо идти без ритма", сказал Пол, припоминая всё, что он слышал в памяти истинной и пророческой. "Посмотри, как я иду", добавил он. "Так фримены ходят по пескам". Он ступил на ветренную сторону дюны и зашагал вверх по пологой кривой, подволакивая ноги. в 10 Джессика следила за ним, потом, подражая, отправилась следом. Она поняла смысл. Шаги должны казаться естественным шорохом песка, как от ветра. Но мышцы возражали против этого рваного искусственного ритма. Шаг, шарк, шарк, шаг, шаг. Стоп. Шарк. Шаг. Время словно растянулось. Скала впереди, казалось, не приблизилась, а та за спиной ещё была высока. Тук. Тук. Тук. Тук. Загрохотало позади них. Колотушка, сквозь зубы прошептал Пол. Она мерно стучала, и вдруг оказалось, что идти в другом ритме трудно. Тук. Тук. Тук. Тук. Во всей залитой луной котловине отдавался этот гулкий стук. Вверх и вниз по осыпающимся дюнам. Шаг. Шарк. Стоп. Шаг. Песчаные комки под ногами. Шарк. Стоп. Стоп. Шаг. И ожидание. Вот-вот раздастся знакомое шипение. Оно зазвучало. Сперва так незаметно, что было едва различимо за звуками их собственных шагов. Но оно становилось всё громче, громче, приближаясь с запада. Тук. Тук. Тук. Тук. Барабанила колотушка. Шипение приближалось за их спиной откуда-то сбоку. Если повернуть голову, можно было увидеть движущийся холм над червём. Скорее шепнул Пал. Не оглядывайся. В тени у скал, откуда они вышли, послышался яростный скрежет. Он обрушился на уши гремящей лавиной. Скорее, повторил пол. Он заметил, что они достигли той точки, откуда обе скалы впереди и позади казались одинаково далёкими, а за спиной в ночи яростно хлистал скалу червь. Вперёд. Вперёд. Вперёд. Мускулы болели. Казалось, эта мука продлится бесконечно. Но манящие скалы впереди медленно росли. Джессика шла, сосредоточившись, как в пустоте, осознавая, что лишь одна воля гонит её вперёд. Глотка иссохла от жажды, но звуки за спиной не позволяли подумать об остановке даже на шаг, чтобы отхлебнуть глоток воды из кармана уловителей конденс-костюма. Тук. Тук. Дальний утёс словно взорвался, в бешеном грохоте колотушка умолкла. Тишина. Быстрее шапнул пол. Она кивнула, понимая, что он не видит жеста, который предназначался ей самой, мышцам, до предела измотанным неестественным ритмом. Солящие безопасность скалы перед ними уже доставали до звёзд. Пол заметил, что у подножья их простирается ровная полоса песка. Усталый, он ступил на неё, поскользнулся, непроизвольно топнул ногой, чтобы не упасть. Громкое эхо сотрясло песок под ногами. Пол на два шага отступил в бок. Бум. Бум. Барабанный пески охнула Джессика. Пол восстановил равновесие, мельком глянул вперёд на скалы сотни 2 метров. Позади послышался шорох, словно ветер, словно бурлящий поток, там, где совсем нет воды. "Бежим", взвизгнула Джессика. "Пол, бежим!" И они побежали. Песок барабаном грохотал под ногами, а потом начался мелкий гравий. На какое-то время бег был отдыхом для мышц, ноющих от непривычно неритмичного движения. Бег привычен, в нём есть ритм, но песок и гравий плохая опора для ног. А шипение приближалось, как буря, готовая поглотить их. Споткнувшись, Джессика упала на колени. Она ощущала теперь только усталость, ужас и неотвратимое приближение звука. Пол потянул её вверх. Они побежали дальше, не выпуская рук друг друга, и из песка перед ними вырос тонкий шест. Они миновали его, увидели другой, лишь когда оба шеста остались за спиной, Джессика смогла изумиться. Вот ещё один, а за ним трещина в скальной стене. Ещё один. Скала. Наконец-то на подногами жёсткая поверхность. Ощущение это придало Джессики сил. Глубокая трещина уходила в стену утёса перед ними. Они рванулись к ней, забились в её узкое лоно. Позади звук движения червя замер. Джессика и Пола цепенев глядели в пустыню. Там, где кончались дюны, метрах в 50 от скального подножия Встыбился серебристо-белый холм, весь в потоках песка и пыли. Он рос, становился всё выше и выше, и вот в нём разверзлась гигантская ищущая пасть, чёрная круглая дыра, края которой поблёскивали в ломленном свете. Пасть тянулась к ним, к расселине, где прижались друг к другу Джессика и Пол. В ноздри ему ударил запах корицы, на хрустальных зубах червя Поблескивал лунный свет. Громадный рот сновал из стороны в сторону. Пол затаил дыхание. Джессика, сжавшись в комок, не отводила глаз. Лишь напряженная концентрация, практикуемая Бины Гессерит, помогла ей осилить первобытный ужас, подавить наследственный страх, угрожавший переполнить ее разум. Пол чувствовал душевный подъем. Только что через временной барьер — Он попал в еще более незнакомое ему место. Впереди тьма, внутренний взор не в состоянии что-либо различить в ней. Словно один шаг не извергнул его в колодец, или точнее во впадину между двумя волнами времени, откуда будущее неразличимо. Ландшафт коренным образом изменился. Но обступившая его тьма, неизведанность времени не пугали его. Напротив, все чувства словно обострились. Он понял, что впитывает и зрением, и прочими чувствами знания об этой твари, что поднялась из песков, разыскивая его. Пасть ее была метров восемьдесят в диаметре. Изогнутые кристаллы зубов словно крисы поблескивали вокруг. Дыхание извергало густой запах корицы, альдегидов, Кислот. Червь ударил головой в скалу над ними, затмив свет луны. Дождь мелких камней и песка осыпался на их узкое укрытие. Пол толкнул мать глубже в расщелину. Карица, запах её заполнял всё вокруг. Что общего у червя со специей с Миланжем, спросил он себя. И он вспомнил, как Лает Кайнс проговорился о связи червя и специи. Барум Схой гром прокатился откуда-то справа. И снова барум. Червь втянулся обратно в песок, на мгновение застёл поблёскивая в лунном свете зубами. Тук. Тук. Тук. Тук. Новая колотушка подумал пол. Она загрохотала справа. Дрожь пробежала по телу червя. Он наседал всё глубже и глубже в песок. Аркай выселасти пере над песком пасть, словно вход в тянущийся под дюнами тоннель. Зашипел песок. Тварь заползла ещё глубже, повернулась боком и отступила. Осыпающийся гребень потянулся обратно в седловину между дюн. Шагнув из трещины, Пол следил, как песчаная волна ползала в пустыню на зов другой колотушки. Джессика последовала за ним, прислушиваясь. Тук. «Тук! Тук! Тук!» Наконец звук прекратился. Пол нащупал трубку в конденс-костюме, выпил воды. Джессика глядела на него, не в силах прийти в себя после пережитого ужаса. «Он точно ушел?» — прошептала она. «Его позвали», — отвечал Пол. «Фримены. Самообладание возвращалось к ней. Он так огромен, поменьше того, что сожрал наш топтер». Ты уверен, что это были фримены? Они воспользовались колотушкой. Зачем им помогать нам? Может быть, они не помогали. Просто позвали червя. Ответ маячил на краю его сознания, но он не шёл на язык. Он чувствовал какую-то связь, происходящего с телескопическими крючковатыми палками в ранце с крюками делателя. Зачем им звать червя, спросила Джессика. Страх дыханием своим прикоснулся к его разуму, и он заставил себя отвернуться от матери, поглядеть вверх. Хорошо бы забраться туда ещё до рассвета, показал он. 3/6 мы именновали, впереди ещё несколько. Она посмотрела по направлению его руки, заметила торчавшие в скале источенные ветром шесты и тень узкого карниза, загибавшегося к расщелине наверху. Ими отмечен путь на утёс, сказал Пол. Он забросил на плечи рюкзак, подошёл к основанию карниза и начал подниматься. Джессика передохнула, набираясь сил, потом последовала за ним. Они карабкались вверх, следуя вехам, пока карниз не сузился в узкую полку, уходящую в тёмное ущелье. Пол нагнулся вперёд, чтобы заглянуть во тьму. Он чувствовал под ногами твёрдую скалу, но заставлял себя из осторожности медлить. В ущелье царила сплошная тьма. она уходила вверх, к самым звёздам. До ушей доносились вполне мирные, обычные звуки: тихий шелест песка, возня насекомых, топот убегающего зверька. Он проверил тьму перед собою ногой. Скала была покрыта песком. Медленно дюйм за дюймом он обогнул угол, знаком поманил за собой мать. Ухватив её за край одеяния, помог ей обойти выступ. оказавшись между двух стен в свете звёзд они огляделись мать казалась полусмутной серой дымкой неподалёку если бы можно было рискнуть зажечь фонарь проговорил он помимо зрения есть и другие чувства отвечала она скользнув ногой вперёд пол перенёс на неё вес попробовал другой встретил препятствие он поднял ногу нащупал ступеньку поднялся Подавшись назад, он поймал руку матери и потянул ее за собой. «Еще ступенька!» «Скорее всего, лестница идет до самой вершины», — шепнул он. «Невысокие ровные ступени, вне сомнения, дело рук человека», — решила Джессика. Она следовала за полом, нащупывая ступени. Скалы сужались. Наконец, они почти коснулись ее плеч. Лестница закончилась небольшим ущельем, около двадцати метров длиной. Ровная подошва его выходила в узкую, залитую лунным светом котловину. Ступив в нее, Пол шепнул. «Что за дивное место!» Джессика, молча соглашаясь, смотрела из-за его плеча. Несмотря на усталость, зуд от трубок и носа фильтров, тесноту конденс-костюма, несмотря на страх и жгучую потребность в отдыхе, Красота этой котловины тронула её душу. Она остановилась в восхищении. "Прямо сказочная страна", прошептал Пол. Джессика кивнула. Перед ними простиралась плантация пустынных растений, кустов, кактусов. В лунном свете трепетали листья. Кольцо скал темнело слева и серебрилось по правую руку. "Дело рук Фримана", сказал Пол. Чтобы столько растений выжило здесь, требуется много людей, согласилась она, и сняв колпачок с трубки кармана уловителя, втянула в себя воду. Тёплая пресная влага смочила горло. Она отметила, как несколько глотков сразу освежили её. Когда она надевала колпачок обратно, под ним хрустнул песок. Что-то шевельнулось, обратив на себя внимание пола. Справа внизу, на дне котловины под ними Сквозь заросли кустов и травы открывался клинышек каменистой песчаной почвы. А на нём — прыг-скок, прыг-перепрыг — копошились крошечные зверьки. «Мыши!» — шепнул он. «Прыг-скок-скок!» Они то исчезали в тени, то появлялись вновь. Мелькнула безмолвная тень. Раздался отчаянный писк. Захлопали крылья. И серым призраком крупная птица взлетела, сжимая в когтях тёмный комочек. Очень полезное напоминание, подумала Джессика. Пол вглядывался в открывшуюся котловину, вздохнул, почувствовал сочетающийся в тьме густой, острый запах шалфея. Пернатый хищник показал нам ещё один путь из пустыни, подумал он. Во впадине внизу наступила такая тишь, что казалось, можно услышать, как белая луна молоком обливает стоящие на страже сагуара и акарса. Тихий плеск лучей звучал здесь музыкой первозданной гармонии вселенной. Надо поискать место, где удобнее поставить палатку, сказал он. Завтра можем попытаться отыскать фриме. Незваные гости обычно жалеют о встрече с фрименами. Тишину разрубил тяжёлый мужской голос, донёсшийся откуда-то сверху и справа. Пожалуйста, не бегите, чужаки. продолжил голос едва пол пошевелился, чтобы укрыться в проходе. Не расходуйте влагу ваших тел понапрасну. Им нужна влага нашей плоти, подумала Джессика. Мышцы её, забыв усталость, не выдавая перемены ни единым движением, обрели боевую готовность. Она с точностью определила положение говорившего и подумала: каковы, даже я не услышала, как они подошли. И тут же поняла, что шаги обладателя этого голоса оказались неслышными, потому что звуки их были естественны для пустыни. От гребня слева донёс сеяной голос. «Побыстрее, Стил! Забирай их в воду и пошли! До рассвета осталось недолго!» Менее подготовлены к опасностям, чем мать, Пол покраснел, вспомнив, что пусть на мгновение попытался бежать. что опять запаниковал, невзирая на всё обучение. Он заставил себя припомнить правила бины гисэрит: расслабиться, затем перейти в псевдорасслабление, а потом вспышка, взрыв, удар в нужном направлении. И всё-таки он чувствовал страх. Было тёмное время, сыпое. Такого будущего он не видел. Вокруг лихие фримены, которым нужна лишь вода, двух неприкрытых щитами тел.